Я спал долго, потому что когда проснулся, была уже ночь. Всё по-прежнему: раны болят, сосед лежит, такой же огромный и неподвижный. Я не могу не думать о нём. Неужели я бросил всё милое, дорогое, шёл сюда тысячевёрстным походом, голодал,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 Понесло резким утренним ветерком. Кусты зашевелились, вспархнула полусонная птичка. Звёзды померкли, тёмно-синее небо посерело, подёрнулось нежными перистыми облачками, серый полумрак поднимался с земли. Наступал третий день моего, как это назвать, жизни, агонии. Третий, сколько их ещё осталось? Во всяком случае, немного. Я очень ослабел и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа. Скоро мы поравняемся с ним и не будем неприятны друг другу. Нужно напиться. Буду пить три раза в день: утром, в полдень и вечером.